Повесть про чужие глаза. Глава 6 На Подоле, в районе синагоги, есть старый двухэтажный флигель, хитроумно запрятанный внутри квартала. Внизу там складло точное дребедение, наверху мастерская заслуженного художника УССР. В ней уже лет восемь обитает его двоюродный внук. Заслуженный художник Андреевского спуска. Внука зовут Слай, или Славджа, или просто Слава. У него огромные дреды и очень добрые глаза с красноватыми прожилками. Он труевый растер, общается с великим Джа, соблюдает тайтл, не ведется на вавилонские заманухи. Говорит только правду, старается делать добро и не делать зла. Своё жилище он называет Африкой. Не потому же там жарко, а потому что Африка — это земля обетованная. Она ему досталась совсем убитой. Крыша текла, потолки обваливались, света не было. Дед сюда даже бухать уже не ездил. Но Джа сказал Слаю, «Вот, я обручаю тебе эту Африку. Живи и промышляй на ней, и приобретай ее владение». И Слай целую зиму жил среди руин, работал при свечах и спал в пальто. А потом Джа послал ему художника Черкасова — И Африка начала преображаться. Художник Черкасов в то время был растаманом. Трудно поверить, но это факт. Его портрет с дредами висит в конце коридора. Многие думают, что это белый боб Марли, но это реально Черкасов в молодости. Он тогда был такой же труёвый, как Слай, но гораздо более продуманный. Он с полкинка продал Слаеву картину «Зима на Ямайке» аж за штуку баксов. И убедил Слаев вложить всю штуку в обустройство Африки. Джа одобрил этот проект и велел Славджи слушаться Черкасова. По ходу ремонта в Африке нарисовался Бодя из Мукачева. Он тогда еще не был Растаманом. Трудно поверить, но так оно и было. Бодя был полше в Вавилоне. Учился на архитектора, копил на машину. Раджа ничего не знал и даже траву не курил. Он пришел сюда чисто делать ремонт, чтобы заработать денег. Но деньги в Африке закончились быстрее, чем ремонт. Бодя повел себя нормально. Он не стал качать права и накручивать проценты. Он сказал, пацаны, не надо мне ничего платить. А давайте лучше я у вас годик поживу, пока институт закончу. Растаманы не возражали. После ремонта в Африке образовалось четыре жилые комнаты, почему бы и не вписать доброго человека. Осенью Ботя к ним вселился, а к лету у него уже были треды, франхит и правильное мировоззрение. Институт он все-таки закончил и машину купил, но из Африки уехать не смог. Так и остался африканцем. А вслед за Бодей подтянулся его младший брат Лесик, киево-могилянский студент. И тоже осел в Африке, и жутко всех напрягал поначалу. Но мало-помалу к нему привыкли. Лесик совсем не Растаман. Он математик и агностик. Трудно поверить, но он сам себя так называет. Поселившись у Растамана, он недели две маялся на мобильном диалапе, а потом однажды припил молока и пережил мощное озарение. Сорвался с места, залез под потолок, расковырял штукатурку и добыл оттуда живой телефонный провод. С тех пор вся Африка подключена к ИДСЛ, однако Лесик до сих пор не верит, что это ему Джа подсказал. Он настаивает, что бога нет и переубеждать его бесполезно, даже Слай уже не пытается. Но во всем остальном Лесик типичный африканец, дрыдастый, красноглазый и по-хорошему замедленный, хоть и считает в уме быстрее калькулятора. Кроме интернета, в современной Африке много всяких удобств и технологий. Есть стереосистема, горячая вода, холодильник, стиральная машина. И главное, славянский шкаф, на котором нарисована зеленая женщина с четырьмя крыльями. Шкаф стоит в комнате легендарного художника Черкасова. Он светится изнутри, тихонько жужжит двумя вентиляторами и вкусно пахнет свежей коноплей. Когда растаманы собрали и скурили первый урожай с этой чудо плантации Черкасов совершил абсурдный и необъяснимый поступок. Он постригся, женился и переехал в Вавилон. Случилось это почти три года назад. Однако Славджа до сих пор уверен, что когда-нибудь он одумается и вернется. Потому что Вавилон ведь по-любому падет. А Африка — это навсегда. В комнате Черкасова с некоторых пор живет Растаман Юра, тот самый, который сегодня расстался с подругой на золотых воротах. Сейчас он возвращается в Африку и думает, что все сложилось как нельзя лучше. Тупая коза слетела за борт, я иду домой, там друзья и трава. А тема с разноцветными глазами? Ну, это еще не факт. Это ей, может быть, просто привиделось. Это еще надо как-то проверить. Блин, да просто зеркало взять и посмотреть. Музыка Jadivision, ли Cratch Perry и Каучи. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...